Глава 20. Пирамида Анубис. Часть 2. Если не ошибаюсь, это момент триумфа Анубис. Она захватила весь континент. Приятный голос Аматерасу странным образом меня успокаивал. Я выдохнул. Аматерасу, легенда целой эпохи, поняла, что после нее пирамиду Анубис сможет посетить кто-то, из девяти владельцев жидкого чипа. И сейчас, в буквальном смысле, говорила сквозь поколения. В это время Анубис громко выкрикнула несколько слов на неизвестном мне языке, и толпа вновь громыхнула. «Хороший опыт для любого ограненного», а Матерасу вновь заговорила, не сводя глаз с лица Анубис. «Особенно этот опыт ценен для нас», людей с земли. Я сосредоточился, переключив внимание на слова Аматерасо. Ты, может, не знаешь, девушка улыбнулась, но только благодаря нам на Терре живут люди, а точнее, благодаря нашей крови. Мы в девятером прародители всех людей на Терре. Без нас планета была бы заселена гулями. Если хочешь узнать подробнее, «Ищи записи пророка». Я внимательно слушал Аматерасу, пытаясь понять, как возможно то, о чем она говорит. «Я не знаю, кто ты, не знаю, какой путь ты выбрал, разрушение или созидание, смерть или жизнь, но ты, как минимум, достоин знать то, о чем я говорю. Посмотри на лицо Черри». Я перевел взгляд на китаянку. Ее глаза, выражение лица, язык тела, абсолютно каждая деталь выдавала в ней уверенность в своем праве повелевать. Она богиня по праву крови, по праву самого факта своего существования. Она не пытается казаться богиней. Она и есть богиня. В этом ее главное отличие от тех семерых, стоящих на коленях позади нее. Среди них ограненные, по таланту равные Анубис. Среди них те, кто, как и Анубис, нарисовали седьмую грань. Но им никогда не стать богами. Мое сердце сжалось. Я часто задышал. Голос Аматерасу странно влиял на меня. Я верил ей каждому слову. Быть, а не казаться. «Лишь абсолютная уверенность в том, что ты достоин по праву стать Богом, сделает тебя Богом. Капля сомнений, и ты навсегда останешься на одном уровне с другими людьми. Сможешь стать сильнейшим ограненным из существующих, но никогда Богом». Иллюзия начала расплываться, а Матерасу шагнула по воздуху и провела перед собой ладонью «Ночь». Беззвездное небо и россыпь лунного кольца, освещающий Землю. Мы с Аматерасу застыли в сотни метров от Анубис, которая зависла в воздухе, раскинув руки. Под ней огромный остров. Нет, материк, Австралия. Момент создания Мира Двенадцати заговорила Аматерасу. По блеску ее глаз мне показалось, что это иллюзия, То, ради чего девушка пришла сюда. Этот опыт во много раз ценнее, чем тот, который ты получил на прошлой картине. На лбу Анубис загорелось пять точек. Путь звезд. Она резко распахнула глаза, в которых не было ни зрачков, ни радужек. Лишь звездный туман медленно крутился по часовой стрелке. Я не слышал о таких глазах но дальше произошло что-то поистине удивительное. Резко посветлело, на ночном небе взошло небольшое розовое светило. Затем возникли пурпурные облака и оранжевая земля. Как будто кто-то рисовал картину вокруг Анубис. Мазок. Появилось ярко-красное озеро. Другой. Гигантская пирамида зависла между облаками и землей. Третий. Идеально ровный круг льда образовался в центре Оранжевого острова. Я стоял и пытался уложить в голове то, что наблюдал. Облака, светила, земля, пирамида. Все, что материализовалось вокруг Анубис, выглядело иллюзорным, полупрозрачным. Но в то же время все, созданное ею, было материальным. Я видел, как ветер врезается в пирамиду, как лучи светила падают на Австралию, которая в этом времени была совершенно обычной, с лесами, реками, пустынями и горами. «Глаза рыбы», — задумчиво проговорила Аматерасу, пятая звезда. «Глаза рыбы?» Лулу упоминала, что природа этого пути звезд — иллюзия. Теперь происходящее обретает смысл. Анубис создает иллюзию, которая становится реальной. Таким образом она сотворила мир двенадцати. А Матерасу приподняла руку, и время вокруг Анубис сильно ускорилось. Солнце буквально на глазах выкатилось из-за горизонта, прошло по небосводу и закатилось обратно. А затем снова и снова. Когда впервые повалил легкий снег, я понял, что меньше чем за минуту пролетело несколько месяцев. Мир, создаваемый богиней, стремительно расширялся. Год проходил за годом, но Анубис не сдвигалась с места, продолжала парить между небом и землей. «Боги все еще смертны», — тихо сказала Аматерасу отрешенным голосом. Сразу после ее слов иллюзорный мир коснулся Австралии, и континент изменился. Он частично слился с миром двенадцати. Появились ледяные и огненные земли, смерчи, продолговатый темно-фиолетовые болота, острые, как гвозди, горы. Я пытался понять, к чему Аматерасу сказала последние слова, когда под Анубис появился гигантский белоснежный лотос. А над ней колесо с двенадцатью спицами. Если я правильно помню, то это символы из буддизма. Делать из иллюзии реальность и из реальности иллюзию. Сливать иллюзию и реальность в единое целое. Глаза рыбы удивительные. А матарасу внимательно смотрела за изменениями, коснувшимися континента. Ох, вырвалось у меня. Только сейчас я в полной мере осознал, насколько поразительна сила Анубис. Неужели и остальные пути звезд обладают возможностями, которые не уступают этим? А мои глаза весов? Колесо над Анубис закрутилось, из поверхности Австралии взмыли пылающие сгустки. Один, два, двенадцать. Они подлетали к колесу, и каждый занимал свое место на спице. Когда один из сгустков пронесся рядом со мной, я заметил в нем полупрозрачный образ клубка копошащихся змей. «В них заключены живые существа», — впервые за долгое время заговорила Алиса. «Двенадцать видов зверей по китайскому гороскопу. без специально собрала их вместе». Вспышка посветлела до ослепительной белизны, мне пришлось зашмуриться, и только через несколько секунд, проморгавшись, я понял, что Мир Двенадцати быстро стягивается в шар над Анубис. И вот, когда он сжался в небольшую бусинку над головой богини, Анубис медленно растаяла. «Черри!» — прошептала Аматерасу, и из ее глаз покатились слезы. Все пространство тряхнуло, закрутился вихрь из энергии. Появились тысячи хаотичных иллюзий. Я, не веря глазам, смотрел на все это. Небо над Австралией начало сворачиваться, окрашиваться в разные цвета. Несколько молний ударили в землю, образуя пылающие кратеры. Вихрь из иллюзий упал вниз, недалеко от центра континента. И на этой территории появились земли песка и висящая в воздухе пирамида, место, где сейчас находилось мое настоящее тело. А затем иллюзия оборвалась, и я оказался в знакомом каменном зале напротив статуи Анубис, рядом с телом забинтованного мужчины, а матерасу стояла перед монументом и безмолвно плакала. Судя по ее реакции, «У Анубис не получилось добиться желаемого», — предположила Алиса. «Но она же создала мир двенадцати», — пробормотал я. «Почему она исчезла? Из-за чего это случилось?» Вопрос был риторическим, поэтому Алиса на него не ответила. Боря же был подозрительно молчаливым, хотя но и неудивительно. Слишком много странного он услышал за последнее время. Аматерасу вдруг в пояс поклонилась статуе, Несколько секунд зависла в таком положении, затем выпрямилась и уверенно направилась к сфере. «Теперь-то я знаю, что это такое. Маленький шарик как-то связан с целым миром, с миром двенадцати». Аматерасу несколько секунд смотрела на сферу, затем подошла к стене рядом с ней. На ее правом указательном пальце засиял узор, и появилось сразу четыре грани. В стене образовалась ниша, а матерасу протянула левую руку и положила в нишу четыре колечка. Каждый из них выглядела как веточка с цветками сакуры. Еще один узор засветился на правом мизинце аматерасу, и ниша закрылась. Богиня отступила на шаг и сказала, «Взять сможешь только одно, если показать его моим потомкам, будешь гостем». А Матерасу оглядела зал и загадочным тоном добавила, «Это место упокоения богини». А затем девушка исчезла, иллюзия закончилась. «Удивительно», — пробормотал я, шагнул к скрытой нише, как вдруг... Вспышка. Я снова за пределами пирамиды, на границе земель песка, и сразу понял, что произошло. Иллюзия показывала следующего гостя. Если честно, мне это не сильно понравилось. Я не хотел, чтобы кто-то, кроме меня, услышал слова, оставленные Аматерасу. Вторженца я нашел сразу». Человек среднего роста в черном балахоне с накинутым на голову капюшоном. На спине белый знак анкха с шестью колечками. «Люцифер», — пробормотал я, почти уверенный в своих выводах. Знак анкха указывает на панцирь, а количество колец — числом метки чернокнижника. А до седьмой метки, насколько мне известно, ни один из чернокнижников не доходил. Человек в черном откинул капюшон, открыв молодое лицо с улыбающимися глазами, обрабленное черными волосами. Внешность чернокнижника не понравилась мне, слишком смазливой. Не таким я представлял легендарного злодея всей Терры. Непривычно видеть старика Альберта в теле молодого юноши. Парень, которому на вид было не больше двадцати, вытянул руки в стороны. Его лицо моментально изменилось, стало полностью костяным, как череп. Глаза покраснели, из пальцев повалил коричневый дымок. Вокруг него, один за другим, появилось пять полупрозрачных куполов, которые различались оттенками. А затем Люцифер резко рванул вперед. Полупрозрачные купола двигались вместе с ним, легко отбрасывая гулей и зверей. Люцифер бежал на поразительно большой скорости. Ни одна из тварей не могла его догнать. Но иногда гулей становилось слишком много. Тогда Люцифер топал ногой, и все в сотни метров вокруг него подбрасывало в воздух. «Похоже на манипуляцию гравитацией», — задумчиво подметила Алиса. «Угу», — вслух пробормотал я, отстраненно следя за Люцифером. «Благодаря Алисе я смогу пересмотреть свои же воспоминания и обдумать каждую деталь. Сейчас меня беспокоило совершенно другое. То, что я увидел в иллюзиях Саматерасу, вопросов стало только больше». Но одновременно с этим я начал кое-что понимать. Мощь ограненного напрямую связана с его личностью. Внутренняя сила, уверенность в себе, необходимые качества для любого огранца, который хочет достичь высокой грани. Причем, как сказала Аматерасу, это должно быть естественное состояние, а не навязанное. «Я правда смогу стать Богом?» «Я верю Аматерасу. Раз она говорит, что благодаря нашей крови на тере появились люди, значит, так оно и есть. Интересно, а если бы на моем месте был кто-то другой из лаборатории? Не думаю, что он бы беспрекословно поверил Аматерасу, как я. Он бы нуждался в подтверждении ее слов, тех самых записях пророка» но богиня не сказала, где их искать. Специально я прикрыл веки, уже почти не обращая внимания на бегущего Люцифера. Перед моими глазами возникла картинка. Миллионы людей в едином порыве падают на колени перед Анубис, перед Черри Ли, дерзкой китаянкой, которая в прошлой жизни, как и я, была обычным подопытным кроликом. Аматерасу сказала, что она по праву стала богиней. Получается, что и я имею такое же право. Я внимательно прислушался к себе. Я верю Аматерасу, верю Като, беспрекословно. Может, дело в ее волшебном голосе или в том, что в прошлой жизни я знал Кото и даже думал создать с ней семью, В любом случае, ее монолог, несомненно, повлиял на меня. Я уже чувствую, как легкие изменения коснулись моего мировоззрения, моего внутреннего «я». А вместе с этим рос и мой потенциал ограненного, только из-за мыслей. Но этого недостаточно, не хватает одной детали. Я должен узнать, почему наша кровь позволила людям появиться на терре. «Мне нужна истина!» Раздался треск. Мое внимание вернулось к Люциферу. Прямо сейчас чернокнижник сражался с тремя воинами в песочных доспехах. Ну как сражался? Он стоял и внимательно следил за ними, пока воины разбивали его барьеры один за другим. Когда остался последний красноватый купол, Люцифер вдруг приложил руку к животу. Он зарылся пальцами в балахон, затем медленно провел по нему рукой, как будто надрезая. Из его живота посыпались маленькие черепашки с желтыми панцирями и на огромной скорости разбежались в разные стороны. Черепашек было сотни, если не больше. Они буквально затопили своими телами песчаных воинов. Люцифер резко щелкнул пальцами. Желтые панцири стали бордовыми, а затем каждая черепашка взорвалась кусками панциря, костями и кровью. Люцифер хлопнул в ладоши, и от него разошлась волна, отталкивающая все на своем пути, включая взорванных черепашек и раненых воинов. Затем Люцифер хлопнул второй раз и взлетел в воздух. «Так и есть, гравитация!» — уверенно сказала Алиса. Я кивнул и поспешил следом за Люцифером. Сейчас сценарий повторится, появится сфинкс и заберет его кровь. Так я думал. Только вот Люцифер замер на половине пути до пирамиды. Он, прищурившись, смотрел на нее. И вдруг на его лбу загорелись четыре звезды а его черные глаза приняли вид циркулярной пилы и закрутились. Я собрался. Глаза весов. Такие же, как у меня. Значит, слухи и правда не врали. Но что он собирается поглощать? Перед лицом Люцифера закрутились два угольно-черных водоворота. За долю секунды они стали настолько огромными, что закрыли вид на пирамиду а затем раздались рев и треск. Я переместился чуть поодаль, чтобы оценить полную картину, и ахнул. Водовороты глаз весов врезались в сфинкса и отломили тому передние лапы и пол головы. Песчаного великана откинуло, и Люцифер воспользовался этим. Не прерывая действия глаз весов, он долетел до пирамиды, а затем хлопнул в ладоши и угол каменного строения откололся. Сфинкс быстро регенерировал, но Люцифер уже был внутри пирамиды. Пространство вокруг него постоянно пульсировало, сжималось, скручивалось, но красноватый барьер, который на данный момент плотно прилегал к его телу, выдерживал все атаки. Люцифер использовал глаза весов для нападения, мысленно анализировал я, следуя за чернокнижником, для очень мощного нападения. Но смотри, у него кровь из глаз идет, он перенапрягся. «Четвертая звезда глаз весов у Люцифера, скорее всего, связана с поглощением материи или чем-то таким», задумчиво сказала Алиса. Но тогда легенда о том, что он разбил свое сознание на тысячи осколков – ложь. Или же мы увидели только часть мощи глаз. Вполне возможно, что существует и другая сторона, которая дает Люциферу совершенно иные возможности. Я кивнул, соглашаясь с Алисой. Пока что я слишком мало знаю о Люцифере, но увиденное представление вдохновило меня. «Хочу стать таким же сильным!» Люцифер добрался до зала со статуей. Он несколько минут молча рассматривал Черри, а затем, к моему удивлению, в пояс поклонился ей. Пока Люцифер стоял на месте, пространство пирамиды продолжало атаковать его, и вскоре вокруг чернокнижника закрутился разноцветный полупрозрачный вихрь. «В этом зале, как и раньше, я пребывал в своем настоящем теле, поэтому прекрасно чувствовал, насколько опасен этот вихрь. Меня бы превратило в пыль буквально за мгновение, окажись я внутри него». После поклона Люцифер уверенным шагом направился к единственному источнику света — сфере с миром двенадцати внутри. Чем ближе чернокнижник подходил к ней, тем агрессивнее становилось пространство вокруг него. Наконец, Люцифер остановился в трех метрах от бусины. Он хмуро смотрел на нее. Его лицо не выражало эмоций, но по глазам я видел. Люцифер не знает, что лежит перед ним. Что-то пробормотав, чернокнижник протянул правую руку к шару, но остановился. Последняя фаланга его указательного пальца исчезла. Люцифер скривился и отшатнулся, осмотрелся, затем встряхнул левой рукой. Из его рукава посыпались маленькие, размером с жуков, черные черепашки. Но их разорвало на куски само пространство пирамиды. Люцифер с досадой поморщился, развернулся и зашагал, исчезая на ходу. Иллюзия закончилась. Несколько минут я стоял, ожидая новую вспышку, но нет. Похоже, что за все время существования этой пирамиды в нее смогли попасть всего лишь пятеро. Мумия, Аматерасу, Люцифер и я с Борей. Только вот чернокнижник не прошел проверку кровью, и поэтому он не смог увидеть иллюзии, как мы с Аматерасу. Люцифер не получил от посещения пирамиды абсолютно ничего, только увидел статую и сферу, хотя очень многие за такое ничего готовы отдать половину жизни. Забрать кольцо Аматерасу из ниши в стене было очень просто. Я просто протянул руку и взял его. Аматерасу оставило четыре кольца — и три так и продолжат лежать там, ожидая новых хозяев. Если, конечно, те когда-нибудь придут, в чем я сомневаюсь. Я надел кольцо на указательный палец правой руки. Сейчас я не намеревался прятаться. Я уверен, что так также чтят свою кровь, как и другие агранцы, а значит, они не посмеют ослушаться предка. Но сперва я подошел к сфере. Снова то чувство, скелет, узоры, чакра, грани. Все внутри меня изменялось, когда я находился рядом с бусиной. Даже доспех трансформировался. Я не сразу заметил это, но мой доспех Трибуса и правда становился другим. Его гладкая, обтекаемая форма перетекала во что-то новое. Он заметно потемнел. Из некоторых его мест струился алый дымок. Больше всего изменилась правая рука, стала ярко-алой. Доспех в этом месте выглядел как нечто среднее между окровавленными мышцами и чешуйками. Смотрелось странно, немного чужеродно. «Процесс запустился, когда Аматерасо начала свой рассказ о силе крови», — подметила Алиса. Ее слова сильно повлияли на доспех, точнее, твое осмысление ее речи. Хм, сжал и разжал кулаки. Немного подумал и решил, сперва побуду здесь, рядом со сферой, а как только мои внешние изменения закончатся, выйду из пирамиды и встречусь с Ниппанцами.